Вэллори. Глава сороковая. Вэллори так и не может решить, куда нужно обратить свой взор в канун Нового года, назад или вперед. Но пока воспоминания о прошлом и мысли о будущем связаны с Ником, и она чувствует себя несчастной. Она ужасно тоскует по нему и уверена, что по-прежнему его любит, и злится особенно этим вечером. Она уверена, он так и не признался жене и не может отделаться от романтических приятных образов. Они вдвоем встречают Новый год тостами с шампанским и продолжительными поцелуями и строят грандиозные планы совместного будущего, возможно, с новым ребенком, чтобы Ник по-настоящему мог начать с чистого листа. В какой-то момент... Велори приходит к убеждению, что он совсем ее забыл, и едва не срывается и не шлет ему сообщение безобидное коротенькое поздравление с Новым Годом, хотя бы для того, чтобы испортить ему вечер и напомнить о его поступке. Но передумывает. Она слишком горда и на самом деле не хочет желать ему счастливого Нового Года. Она хочет, чтобы он страдал не меньше, чем она но она стыдится этого и размышляет, можно ли действительно любить того, кому желаешь несчастье. Ответа нет, да это и не важно, ничего невозможно изменить. Она ничего не может сделать для того, чтобы изменить ситуацию, думает Вэллари, садясь за кухонный стол вместе с Чарли и предлагая написать намерение для наступающего года. «А что это значит?» — спрашивает Чарли, когда Велори подвигает к нему листок желтой линованной бумаги из блокнота. «Это как цель. Обещание самому себе», — отвечает она. «Как обещание заниматься на пианино?» — уточняет Чарли. «Со времени несчастного случая ему не слишком много пришлось упражняться». «Конечно. Или поддерживать в своей комнате чистоту и порядок. Или обзавестись новыми друзьями или по-настоящему усердно заниматься терапией. Чарли кивает, берет карандаш и спрашивает у Вэлари, как пишется слово «терапия». Она помогает ему произнести это слово, а потом пишет на своем листке. Есть меньше мучного, больше фруктов и овощей. Следующие полчаса они продолжают в том же духе. Обдумывают, уточняют правописание, обсуждают, пока каждый не набирает по пять намерений. Все практичные, предсказуемые и абсолютно выполнимые. Однако, прикрепляя списки к холодильнику, Велори понимает, данное упражнение хоть и продуктивно, но в общем-то притворно, и есть только одно намерение, важное сейчас для них обоих – пережить историю с Ником. С этой целью Веллори делает вечер насколько возможно веселым и праздничным, до бесконечности играя в простенькую карточную игру, устроив просмотр «Звездных войн» и разрешив Чарли впервые в жизни не ложиться спать до полуночи. Как только на Таймс-сквер падают воздушные шары, они пьют из хрустальных бокалов игристый сидр, и бросают пригоршнями конфетти, изготовленные с помощью дырокола из цветной бумаги. Тем не менее, все это время Веллори понимает неискреннюю, неестественную радость своих усилий, и что еще хуже, она улавливает тоже и в Чарли, особенно когда укладывает его спать в ту ночь. С чересчур серьезным выражением лица он слишком крепко обнимает Вэлари за шею и и его слова звучат формально, когда он говорит, как здорово повеселился, и благодарит ее. «О, родной мой!» — произносит Велори, думая, что она должна быть единственная мать в мире, огорчившаяся, когда сын не забыл сказать спасибо. «Я так люблю проводить с тобой время больше всего на свете». «Я тоже», — говорит Чарли. Веллори укрывает его до подбородка и целует в обе щеки и в лоб. Затем желает ему спокойной ночи и идет в свою постель, в последний раз проверив телефон, прежде чем уснуть и проснуться в новом году. Она всегда ненавидела январь по причинам, известным всем. Постпраздничный спад. Короткие темные дни и отвратительная бостонская погода, к которой Веллори, никогда не жившая в других местах, не может привыкнуть. Она ненавидит северо-восточные шторма, серую снеговую кашу, в которой ноги вязнут по щиколотку, бесконечный холод, настолько болезненно резкий и пронизывающий даже при небольшом минусе, что дни с нулевой температурой кажутся как ни странно передышкой попыткой раздразнить весну, пока не приходит дождь и не падает температура, в очередной раз накрепко все замораживая. Но в этом году январь особенно невыносим, и с течением дней Велари начинает волноваться, что уже никогда не выберется из своей депрессии. Глубокое разочарование в Нике и почти непрестанная тревога за Чарли сгущаются в ее сердце, превращаясь в банальную старую озлобленность, состояние, которого Веллори всегда остерегалась даже в самые худшие периоды жизни. Как-то днем, ближе к концу месяца, на работу ей звонит мать Саммер. Вэлори испытывает всплеск отрицательных эмоций, вспоминая слова ее дочери на игровой площадке, и собирает волю в комок, опасаясь услышать о новом инциденте. Но голос Беверли звучит тепло и беззаботно, без малейшего намека на неприятности. «Привет, Вэлори, вы можете говорить?» — спрашивает она. Веллори смотрит на стопку документов на своем столе и с сосущим ощущением под ложечкой отвечает. «Да, все нормально. Так приятно вырваться из увлекательного мира страхового возмещения». Звучит лишь чуточку лучше увлекательного мира бухгалтерии, жизнерадостно смеется Беверли, тем самым напоминая веллори что эта женщина, вопреки всему, ей нравится. «Как у вас дела? Хорошо провели праздники?» — продолжает она. «Да», — лжет веллори — «праздники прошли удачно, а у вас как?» «О, все было отлично, но в полном хаосе. В этом году приехали дети моего мужа, все четверо, и его бывшие родственники. Это длинная, совершенно запутанная история, которой я вас утомлять не стану. Поэтому, сказать вам правду, я почти с радостью вышла на работу. А ведь она мне не нравится». Она снова смеется, и Вэлори с облегчением решает, что если сегодня в школе и случилась какая-то неприятность, то не слишком ужасная. «Так вы слышали новость?» — спрашивает Беверли, явно веселясь. «Новость?» — переспрашивает веллори воздерживаясь от замечания, что в школьное общество она не входит, вообще ни в какое, коль на пошло. «О последней любовной связи?» «Нет» отвечает Вэлари, невольно вспоминая Ника, всегда вспоминая Ника. Самер и Чарли, ее герои», — объявляет Беверли. Самер и Чарли?» — эхом откликается Вэлари, уверенная, что мать девочки что-то напутала, а может, разыгрывает какую-то дурную шутку. «Да, по-видимому, все очень серьезно». Фактически нам, вероятно, следует уже начать прорабатывать все детали свадьбы и торжественного обеда. Думаю, афишировать это не стоит. Что скажете?» Несколько обескураженная, Велори улыбается и говорит, «Я всегда за то, чтобы не афишировать, хотя, должна признаться, у меня небогатый опыт по части свадебных планов». В обычных обстоятельствах она этого не сказала бы, она всегда держит при себе личные сведения такого рода и поэтому чувствует неловкость, но Беверли, рассмеявшись, успокаивает. «Не волнуйтесь, я это делала три раза, поэтому у нас с вами почти нормальный средний результат». Впервые за этот год Веллори искренне смеется. «Было бы неплохо получить нормальный результат». «Было бы очень неплохо получить нормальный результат, хотя у меня в голове не укладывается», признается с веселым смирением Беверли. «Ну, как бы там ни было, да, Чарли и Самер. Я по-настоящему довольна. Последний ее дружок был не очень-то мне по душе. В любом случае, от его матери я была не в восторге, что в сущности и имеет значение, не так ли?» Велори спрашивает, кто был последним другом Самер и чувствует прилив недостойного удовольствия, когда слышит имя Грейсона, но она, тем не менее, воздерживается от унизительного замечания в адрес Роми и вместо этого спрашивает, «Они поссорились?» Мне неизвестны подробности, зная только, что они... Она объявила о разрыве отношений перед самым Рождеством. «Думаю, он не угодил ей подарком или, во всяком случае, не смог составить конкуренцию бисерному браслету, подаренному ей Чарли. Велари сидит с открытым ртом, вспоминая браслет, который Чарли плел на занятиях по трудотерапии. Она думала, что этот браслет предназначался ей, но он так и не появился под елкой. «Правда? Он мне не сказал, не может оправиться от шока, от приятного шока Веллори. «Да, пурпурный с желтым, любимые цвета Саммер. Вне всякого сомнения, вы хорошо его научили». Велори улыбается, ценя такой отклик на жест Чарли, ценя любую, самую малую похвалу в свой адрес, особенно в отношении воспитания сына. «Я стараюсь», — говорит она. «Ну, во всяком случае, я позвонила, чтобы узнать, не хотите ли вы вдвоем прийти к нам в эту субботу на свидание в песочнице». «Своего рода первое свидание в присутствии взрослых», — спрашивает Беверли. Повернувшись к окну, Веллери наблюдает, как на город опускаются сумерки и падает дождь со снегом. «Звучит великолепно. Мы с удовольствием придем», — отвечает она, с удивлением понимая, что искренне рада. Позднее, в тот вечер за тако с Джейсоном, она решает сказать Чарли о приглашении поиграть с Самер. Примечание. Тако — блюдо мексиканской кухни, свернутое трубочкой или конвертиком кукурузная лепешка-тортилья с разнообразными начинками. Конец примечания. «Она волнуется за сына». И где-то в глубине души подозревает, что эту симпатию выстроила движимая материнской виной Беверли. О, Чарли! как бы, между прочим, обращается к нему Веллори. На кухонном рабочем столе Хэнк устроил импровизированную стойку с начинками, и Веллори накладывает себе нарезанные кубиками томаты и лук. Сегодня звонила мать Самер. Краем глаза она видит, как Чарли смотрит на нее, с любопытством приподняв свои маленькие бровки. «Что она сказала?» «Она пригласила тебя поиграть в субботу. Она хочет увидеть нас обоих. Я согласилась. Ничего? Ты согласен пойти?» веллори смотрит на него, ожидая реакции. «Да», — отвечает Чарли, и на его лице появляется все подтверждающая легкая улыбка. Веллори улыбается ему в ответ. Она счастлива его счастьем, но тут же ее охватывает новое желание — защитить сына. Оно возникает, когда дела идут хорошо. Вэлори вдруг осеняет, она всегда верила в заниженные ожидания. «Ты не пострадаешь, если тебе все равно». Ник стал доказательством этой теории. «Ну-ка, минуточку». «Кто это Самер спрашивает Джейсон, хотя Вэллари уверена, он прекрасно знает, кто такая Самер. Хэнк, не вмешиваясь, с любопытством наблюдает со стороны. «Девочка из моего класса», — отвечает Чарли, — и его уши красноречиво розовеют. Хэнк и Джейсон обмениваются понимающими улыбками, а затем Хэнк разбивает лед сердечным возгласом. Чарли! «У тебя есть подружка?» Чарли прячет новую, более широкую улыбку за лепешкой Така и пожимает плечами. Джейсон тычет в его плечо кулаком. «Колись, Чак, она симпатичная?» «Она красивая», — отвечает Чарли, с такой ангельской чистотой и искренностью в голосе, в выражении лица, что у Велари невыразимо сжимается сердце. Хорошее это чувство или плохое, точно определить она не может. Уже позже, перед сном, смазывая щеку Чарли мазью, она вновь ощущает возвращение этой боли, когда сын, глядя на нее широко раскрытыми глазами, говорит. «Знаешь, мама, Самер сожалеет о том, что сказала». Веллери застывает, вспоминая те слова «Тот день» и осторожно откликается неопределенным звуком. Про лицо пришельца буднично напоминает Чарли. «Правда», — произносит Велори, не зная, как еще отреагировать. «Да, она сказала, что сожалеет и берет их назад. Она сказала, что ей нравится мое лицо как есть, и поэтому, и поэтому я ее простил, и поэтому она мой друг». «Я так рада», — говорит Велари, осторожно сопереживая ему. Она смотрит на Чарли и не может решить, ставит ли он ее в известность или просит разрешения на свои чувства. «Прощение — хорошая вещь», — произносит Велари, и это вроде бы отвечает на оба ее предположения. Глядя в этот момент на испорченное шрамом, но довольное лицо сына, она начинает избавляться от своей озлобленности и чувствует, что ее сердце понемножку излечивается.